Тридцать седьмое. На утро вожении Джей нашел записку от своего агента. Ник писал жалостливо и возбужденно, жирно подчеркивал слова, чтобы обозначить их важность. Свяжись со мной, это срочно. Джей позвонила ему из кафе Жозефины. На ферме телефона не было, не будет и впредь. Ника было еле слышно, словно далекую радиостанцию. Фоном служили звуки кафе, звяканье стекла, шелест шашек, смех, громкие голоса. Джей! «Джей, ну слава богу! Здесь просто дурдом! Новая книга изумительная! Я уже послал ее шести издателям! Она...» «Она не закончена», — указал Джей. «Неважно! Все так и лягут! Смена обстановки явно тебе на пользу! Итак, мне немедленно нужно...» «Погоди!» Джей немного растерялся. «Я не готов!» Ник, должно быть, что-то расслышал в его голосе, потому что немедленно притормозил. «Да ладно, не парься! Никто на тебя не давит! Никто даже не знает, где ты!» «И это меня устраивает», — сообщил Джей. «Мне нужно еще немного побыть одному. Одно удовольствие – копаться в саду и думать над книгой». Он почти слышал, как в голове у Ника крутятся шестеренки, прикидывают варианты. «Хорошо, если так нужно, я никого не пущу, приторможу». «Что сказать Кэрри? Она звонит мне через день и требует объяснить, что...» «Ей точно не говори», – поспешно перебил его Джей. «Вот уж кто мне тут нафиг не нужен». «Вот как?» – заметил Ник. «В смысле?» Похоже, ты там шаршаляфам, а? <смех> Ник развеселился. Пялишься на тёлок Нет. Точно? Абсолютно. Это правда, подумал он, он неделями не думал о Маризе. К тому же эта женщина, что зашагала по страницам его книги, изрядно отличалась от затворницы соседки. Ее история вот что волнует его. Уступив настоянием Нику, он дал ему номер Жозефина на случай, если придется передать что-то срочное. И снова Ник спросил, когда получит остаток рукописи. Джей не мог ему ответить. Он даже думать об этом не хотел. Ему и так было не по себе от того, что Ник без разрешения показал незаконченную вещь, пусть тот всего лишь делал свою работу. Он положил трубку и увидел, что Жозефина уже принесла свежий кофе на его столик. руи и Пуату сидели за ним, и еще Папотто, почтальонша. Мгновение Джей совершенно не соображал, где он. Лондон еще никогда не казался таким далеким. Домой он вернулся, как обычно, через поля. Всю ночь лил дождь, и тропинка была мокрая, и с изгородей капала. Он свернул с дороги и по краю реки дошел до границы с землей Маризы, наслаждаясь тишиной и видом тяжелых мокрых деревьев. В винограднике Маризы не было. Джей различил тонкую стройку дыма над трубой соседней фермы, единственный признак жизни. Даже птицы умолкли. Он собирался перейти реку в самом узком и неглубоком месте, где земля Маризы смыкалась с его землей. Справа и слева берег круто поднимался и увенчивался деревьями, стеной фруктовых деревьев с ее стороны и спутанным клубком боярышника и бузины с его. Проходя, он заметил, что красные ленточки, которые он привязал к веткам, исчезли. Скорее всего, их снова унес ветер. Надо бы найти способ прикрепить их понадежнее. В этом месте река слабела и мелела, а когда шел дождь, разливалась, превращая заросли камыша в островки и придавая красной почве берегов причудливое очертания которое солнце позже высушивало в глиняные скульптуры. В воде лежали камни, вытертые до блеска водой и тысячами ног, хотя ныне здесь ходил только Джей. По крайней мере, так он считал. Но возле брода он увидел на берегу девочку, которая шатко сидела на корточках и тыкала палкой в спокойную воду. Под боком у нее мирно таращила глаза коричневая козочка. Джей пошевелился, вспугнул девочку, и та замерла. Глаза не менее ясные и любопытные, чем у козочки, уставились на незваного гостя. Мгновение они смотрели друг на друга, она словно застыла, широко распахнув глаза. Джей осковала по рукам и ногам невероятное ощущение дежавю. Джилли. В оранжевом свитере и зеленых штанах, закатанных до колен, сброшенные ботинки валялись неподалеку в траве. Рядом разинул пасть красный рюкзак. Шею обвивали бусики из связанных вместе красных ленточек. Вот и разгадка непостижимого исчезновения его амулетов. Присмотревшись внимательнее, Джей увидел, что она все-таки не Джилли. кудри скорее каштановые, чем рыжие, она младше, ей лет восемь-девять. Но все равно, какое потрясающее сходство. То же живое веснушчатое лицо, широкий рот, недоверчивые зеленые глаза. Похожая одежда... Тоже вывернутое колено. Не Джилли, нет, но... Похоже так, что сердце щемит. Джей понял, что это, видимо, Роза. Она смерила его долгим, неулыбчивым взглядом, подобрала ботинки и смылась. Козочка нервно скакнула, загорцевала к Джею, на мгновение остановилась пожевать лямки забытого рюкзака. Девочка двигалась так же быстро, как козочка, помогая себе руками, взбираясь по скользкому берегу к изгороди. «Стой!» — крикнул Джей вслед. Она не обратила внимания, лаской взлетела на берег и обернулась, только чтобы показать ему язык в безмолвном вызове. «Стой!» Джей вытянул руки, показывая, что не причинит ей вреда. «Все нормально, не беги!» Девочка смотрела на него то ли любопытно, то ли враждебно, слегка склонив голову на плечо, будто в задумчивости. «Как узнать, поняла ли она?» «Привет, Роза», — сказал Джей. Ребенок молча смотрел. «Я Джей. Я живу вон там. Он показал на ферму, едва заметную среди деревьев. Она смотрит не прямо на него, заметил он, а куда-то чуть влево и ниже. Фигурка напряжена, готова наброситься. Джей поискал в кармане, чтобы ей дать конфету, может, или печенье, но нашел только зажигалку. Биг из дешевой цветной пластмассы сверкала на солнце. «Хочешь, отдам?» предложил он, протягивая зажигалку через речку. Девочка осталась безучастна. «Возможно, она не умеет читать по губам», — сказал он себе. На этой стороне реки козочка блеяла и осторожно бодала головой его ноги. Роза посмотрела на него, потом на козочку со смесью презрения и беспокойства. Он заметил, что ее взгляд все время возвращается к забытому на берегу рюкзаку. Он наклонился и поднял его. Козочка потеряла интерес к ногам джея и с опасной быстротой переключилась на рукав его рубашки. Джей протянул рюкзак. «Это твое?» На другом берегу девочка шагнула к воде. «Все нормально», Джей говорил медленно, на случай, если она не умеет читать по губам, и улыбался. «Смотри, я его перенесу». Он направился к броду, держа в руках тяжелый рюкзак. Козочка цинично за ним наблюдала. Рюкзак мешал, и Джей передвигался неуклюже. Запрокинув голову, чтобы улыбнуться девочке, он поскользнулся на мокром камне и едва не упал. Козочка, которая любознательно скакала за ним по камням, неожиданно толкнула Джея, тот слепую шагнул и упал лицом в бурливую реку. Роза и козочка любовались картиной молча. И обе вроде как усмехались. Черт. джей попытался вернуться на берег. Течение оказалось сильнее, чем он ожидал. Точно пьяный он брел по речным камням, ботинки скользили по грязи. Похоже, сухим остался только рюкзак. Роза опять усмехнулась. Усмешка преобразила ее. Удивительно солнечная, внезапная, зубы сверкнули белым на пятнистом лице. Она смеялась почти беззвучно, выбивала босыми ступнями по траве пантомиму веселья. А потом снова смылась, подобрала ботинки и зашагала вверх к фруктовому саду. Козочка бежала за ней и нежно покусывала болтающиеся шнурки. Наверху Роза обернулась и помахала, но с вызовом или симпатией Джей не понял. Когда она ушла, он сообразил, что ее рюкзак остался у него. дже открыл его и обнаружил внутри множество предметов, драгоценных лишь для ребенка. Банку с улитками, несколько деревяшек, речные камешки, бечевку и множество красных амулетов, старательно связанных в яркую гирлянду. Джей вернул все сокровища в рюкзак и повесил его на столбик ворот недалеко от изгороди, там же, где две недели назад водрузил голову дракона. Он не сомневался, что Роза его найдет. «Я не видела ее много месяцев», — позже сказала Жозефина в кафе. «Мариса больше не пускает ее в школу». «Жалко. Такой крошке нужны друзья». Джей гивнул. «Она ходила в деревенский садик?» — вспомнила Жозефина. «Ей было годика три, может, чуть меньше. Она тогда еще немного говорила, но, наверное, уже ничего не слышала». «Неужели?» — Джей стало любопытно «А я думала она глухой родилась». Жозефина покачала головой. «Нет, заболела чем-то. В год, когда умер Тани. Плохая зима. Река опять разлилась, половина полей маризы три месяца простояли под водой. Да еще дела с полицией». Джей вопросительно посмотрел на нее. «Ну да, после смерти Тани Мирэй мечтает повесить вину на маризу Они поссорились, — сказала она. Тани ни почем не стал бы стреляться. Искала другого мужчину, говорила, что они сговорились убить тони Она покачала головой, нахмурилась. Мирей почти рехнулась тогда. Я так думаю, она могла сказать что угодно. Конечно, до этого не дошло. Полиция приехала, задала пару вопросов и уехала. Наверное, уже просекли, кто такая Мирей. Но после она три или четыре года писала письма, доносы, прошения, раз или два к ней заглянули, вот и все. Но ничего не вышло. Кажется, она распускала слухи, будто Мариза запирает ребенка в задней комнате. «По-моему, это бред». Это живое веснушчатое дитя явно никогда не запирали в задней комнате. Жозефина пожала плечами. По-моему, тоже, согласилась она. Но было уже поздно, толпы народу собирались у ворот фермы через реку. В основном добрые самаритяне, безвредные, но Мариза этого не знала, заперлась в доме, а на улице жгли факелы и кидали камни в ставни. Она покачала головой. Когда все успокоилось, было уже поздно, объяснила она. Она уже решила, что все против нее. А потом, когда Роза пропала, Жозефина плеснула коньяка себе в кофе. Наверное, она решила, что все мы замешаны. В деревне особо не спрячешься, все до единого знали, что Мирея держит Розу у себя. Девочке было три годика, и мы думали, что они как-то между собой договорились, и Роза гостит у бабки. Конечно, Карок Лермон знала, и еще пара человек. Жалин Дру, она тогда была ее лучшей подругой, и кисуне доктор. Но остальные... Ну, никто не спрашивал. Люди решили, что, может, после всего, что случилось, не стоит лезть в чужие дела. И, конечно, толком никто не знал Маризу. Ее непросто узнать, — заметил Джей. Розы не было три дня. Мирая только однажды попробовала с ней погулять. в Первый день. Ничего не вышло. Визгу было до самого морода. Чтобы там у девчонки не болело, а легкие у нее что надо. Никакую было не заткнуть ни конфетами, ни подарками, ни хлопотами, ни криком. Все пытались, Каро, Жалин, Туанетта, но ребенок визжал без умолку. Наконец Миреу всполошилась и позвала доктора. Они пораскинули мозгами и свезли ее к специалисту в Ажен. Не должен ребенок ее возраста все время орать. Они думали ее что-то тревожит, что с ней неправильно обращаются. Она нахмурилась. А потом Мариза пришла забрать Розу из садика и обнаружила, что доктор и Миреу увезли ее в Ажен. «Такой злости я в жизни не видела!» Она погналась за ними на мопеде, но выяснила только, что Мирео уложила Розу в какую-то больницу. На анализы, сказала она. Понятия не имею, что за анализы. Она снова пожала плечами. «Любому другому деревенские бы помогли», сказала она, «но Мариза... Она же слово без нужды не скажет, не улыбнется, но люди решили не лезть». Так все и вышло. А заговора никакого не было. Она хотела, чтобы ее оставили в покое, вот ее и оставили. Да никто и не знал, куда Мирео прятала Розу. Разве что Каро Клермон. Ох, рассказывать-то мы наслушались. Да только все потом, как Мариза заявилась в кабинет Кюсонне с дробовиком и отвела его в машину. Как послушаешь, так пол-ланскне видели своими глазами. Вечно одно и то же, а? Знаю только, что меня там не было. И хотя Роза вернулась домой еще до конца той недели, мы больше ни разу не видели ее в деревне. Ни в школе, ни даже на фейерверках 14 июля или шоколадном празднике на Пасху. 14 июля, день взятия Бастилии. Жозефина одним глотком осушила кофе и вытерла руки о фартук. Так все и было. Безапелляционно подытожила она. Вот когда мы в последний раз видели Маризу и Розу. Иногда я на них натыкаюсь. Может, раз или два в месяц по дороге в Ажен. Или в питомник Нарсисса, или в поре что через речку. Ну, не более того. Она не простила деревню за то, что случилось после смерти тани Не простила, что мы встали не на ту сторону, что притворялись слепыми, когда Роза исчезла. бес толку говорить, что мы тут ни при чем, она не поверит. Джей гивнул, понятное дело. Наверное, одиноко жилось, сказал он. Вспомнил Мэгги и Джилли, как легко они находили друзей, куда бы ни приехали, как торговали, починяли и халтурили, чтобы сводить концы с концами, вечно в движении, как парировали оскорбления и предубеждения с неизменным веселым вызовом. Насколько же отличается эта суровая, подозрительная женщина от друзей Джо с дальнего края? И все же девочка так похожа на Джилли. По пути домой он взглядом поискал рюкзак, но как и следовало ожидать, тот исчез. Осталась одна драконья голова, теперь украшенная гирляндой трепещущих красных ленточек, небрежно спущенных по густой зеленой гриве. Длинный крэповый язык по-прежнему свисал из пасти. Подойдя ближе, Джей заметил, что в зубах дракона Осторожно зажат обломок глиняной трубки, из которой торчит пушистый шар одуванчика. И шагая мимо, старательно прячу улыбку, Джей был почти уверен, что видел, как что-то мелькнуло в соседней изгороди. Оранжевая вспышка на светло-зеленом. И слышал, как где-то вдалеке нахально проблеяла козочка.